Глава 26. На следующий день я позволила себе вольность, которая обычно была мне не характерна. Я опоздала в офис почти на час и вышла из лифта на нашем этаже, когда утреннее совещание началось как 15 минут назад. Многие сотрудники уже сидели, уткнувшись в экраны ноутбуков и нацепив наушники, а я шла на свое место в Open Space, никуда не торопясь. Стоило мне переступить порог, как взгляд Григорьева из-за стеклянных стен его кабинета зацепился за мои ноги и скользнул выше. Я самодовольно ухмыльнулась и нарочно села за стол так, чтобы длинные ноги смотрели в сторону кабинета начальника. Под все таким же откровенным взглядом Григорьева я неспешно достала из сумочки красную помаду и вызывающе провела ею по приоткрытым губам. Еще минута понадобилась, чтобы открыть ноутбук и подключиться к встрече. «Юмаша встреча встречу идет уже двадцать минут. Рабочий день начался час назад», — холодным голосом сказал Григорьев. «Были дела», — как ни в чем не бывало, — ответила я. «Я пропустила что-то важное?» Боковым зрением я увидела, как мужчина одной левой сломал карандаш, когда сжал руки в кулаки, а изображение с его камеры показало, что от негодования он прикрыл глаза. Но через мгновение совещание продолжилось, как ни в чем не бывало. Утро я провела в бутике, выбирая платье для эффектного появления на рабочем месте. Не поленилась встать пораньше, чтобы сделать укладку и макияж потом выложила внушительную сумму на короткое черное платье от именитого бренда. Возможно, покупка была отчасти импульсивной, но я ощущала себя именно так, как хотела. В платье, которое открывало мои длинные ноги, с жемчужной нитью на шее, я выглядела победительницей. Это максимум, что я могла сделать в сложившихся обстоятельствах. Однако то ли судьба, наконец, возлюбила меня, то ли стечение обстоятельств вышло столь удачным, Но за пару минут до окончания онлайн-встречи в Open Space появился курьер с шикарным букетом красных роз и устремился прямо к моему столу. Григорьев ледяным взглядом буравил бедного парня в режиме реального времени, пока тот мимо его кабинета шел в мою сторону. Остальные же могли видеть это на экранах своих ноутбуков, как я принимаю роскошный букет и утыкаюсь в него носом. «Простите, коллеги, сама не ожидала», — смеясь сказала я. «На этом встречу можно считать законченной». Григорьев попрощался и первым вышел из программы, будто это могло помочь ему не видеть, как я любуюсь цветами. Конечно, я играла ради мужчины. Изображала искреннюю радость и восторг, будто получила самые желанные цветы от самого желанного мужчины. На самом деле меня разрывало от интереса. Я предполагала, что адресатом букета могут быть девчонки, но не знала точно. «Так, у нас тут записочка», — сказала себе под нос. «Надеюсь, Григорьев облезет от злости. Стас». Прочитав, я рассмеялась уже совершенно искренне, но сделала вид, что прочитала что-то ужасно умилительное. И, подхватив букет, нарочно прошла мимо кабинета Григорьева в сторону общей кухни зачем нибудь чтобы хотя бы приблизительно могло напоминать вазу. Конечно, Стасу я написала сотню благодарностей и описала реакцию своего начальника на столь вовремя появившегося курьера. Парень только посмеялся и сказал, что об этих розах уже судачит весь офис. А это значило, что на кухне меня уже поджидала Рима с кружкой крепкого кофе и расспросами. «Их отправил Стас», — опередила я все вопросы девушки, — «чтобы позлить Григорьева». «Блин, так и знала! Он, кстати, классный парень. Не думаешь, все-таки к нему присмотреться?» Я отрицательно качнула головой и скривила губы. Стас хоть и был замечательным человеком, но мужчину я в нем не видела. «Выглядишь как богиня». «Спасибо», — вздохнув, сказала я и водрузила букет в неожиданно обнаруженную вазу. Потратила кучу денег на это платье. Хотелось хоть немного самоутвердиться. «И правильно, можешь себе позволить». Я вчера пыталась у Валеры что-нибудь вынюхать, но глухо. Сказал, что Ян отказался с ним говорить, сославшись на кучу дел. «Ожидаемо. Остается только ждать, когда он сам немного остынет и выйдет на контакт». «Ну да». «Месяцок или другой?» «Нет, я отрицательно мотнула головой. У нас работа, какая-то деловая встреча на следующей неделе, мой диплом, мы не можем не общаться. А общаться и делать вид, что ничего не было, как-то глупо. Пойду я к нему, обсужу вопросы насущные». В глазах Рима читалось переживание, буквально материнская забота, когда я уходила с кухни вместе с вазой. Ко мне сегодня и впрямь было приковано все внимание офиса. Может быть, поступок был опрометчивый в свете и без того нарастающих слухов о наших взаимоотношениях. «Ян Валерьевич, можно?» — спросила я, постучав в кабинет. А я уже вошла. «Это насчет квартиры». «Сейчас есть куда более важные вопросы. Давай позже». «Нет, сейчас». Безапелляционно заявила я, оперев руки о стол прямо напротив Григорьева, из-за чего он интуитивно поднял на меня глаза. Либо говорить о цену за проживание, либо я съеду в выходные. Какая же ты несносная. Я подумаю и удержу эту сумму из твоего гонорара за работу моделью. Идет? Адекватность во мне все же победила гордость, и я сочла это решение здравым. Вряд ли зарплатой я бы сейчас потянула аренду таких хором. Хорошо. Еще у меня есть вопрос касательно деловой встречи в пятницу. К чему мне готовиться? Да, встреча. Я пошлю Юле рекомендации вечером, пока сам ничего не знаю. Мужчина устало откинулся на спинку кресла и потер лоб. «Еще какие-то вопросы?» «Да, насчет диплома. Когда обсудим?» «Может быть, после пары в четверг?» «Давай в четверг. Который через пару недель?» Я прыснула от смеха и резко развернулась, чтобы уйти из кабинета, не прощаясь. Однако мужчина остановил меня. «Соль!» Я обернулась и буквально замерла изнутри, услышав какие-то до боли знакомые ноты в голосе. Григорьев как будто изменился по щелчку пальцев. Взгляд стал мягким, растерянным. Он сгоробил спину и весь паник, растеряв всю уверенность, которая исходила от него еще минутой ранее. Я не была готова к таким переменам его состояния и опешила на мгновение. Интуитивно прошла обратно в кабинет и присела на стул. «Не ненавидь меня, пожалуйста. И постарайся не грустить». «Почему все так?» Не контролируя саму себя, спросила я и на автомате протянула к мужчине руку, но он убрал свои под стол. «Мы поговорим об этом позже. Я постараюсь все объяснить, чтобы не быть в твоих глазах последним козлом. Мне просто нужно время самому принять тот факт, что мы не можем быть вместе». «Давай поговорим сейчас, мы что-нибудь решим. Не в этих обстоятельствах, Соль, прости. А сейчас уходи. Прошу тебя». Это окончательно выбило воздух из моих легких. И если заходила я о полной уверенности и ненависти к этому человеку, то вышла с одним лишь вопросами и пустотой внутри». «Может быть, он чем-то болеет?» — спросила я у себя под нос. «И что, он ничего не говорит?» — шептала мне Кристина, пока на последней партии на лекции Григорьева мы занимались отнюдь не учебой. Избегает меня по большей степени, в том же духе ответила я, не спуская глаз нашего преподавателя. «Даже сейчас. Я уже час на него в упор смотрю, а он ни на мгновение сюда не поднял взгляда. Сыр какой-то, надо его прижать к стенке!» «Да ничего не надо. Сказал же, что сам расскажет, когда придет время». Кристина смотрела на меня с недоверием, но ни на чем не настаивала. Бесспорно, подругу волновало мое эмоциональное состояние, но я изо всех сил старалась держаться и не показывала того, что было на душе. Может быть, во мне просто таилась надежда, что это какой-то временный кризис, личные проблемы Яна или действительно сложный рабочий период? Я как будто еще ждала, что у нас все наладится, мы совсем справимся, и все будет точно так же хорошо, как в тот недолгий час утром от дверей квартиры до злополучного момента отъезда Григорьева из офиса. Хотя, конечно, эмоционально я была вымотана всеми этими качелями и испытаниями, которые раз за разом подкидывала судьба. Вон, засобирался. Сейчас вылетит отсюда пулей, пробурчала я, наблюдая, как мужчина буквально в попыхах собирает вещи. Ян Валерьевич! Меня спасла Кристина. «Подождите, пожалуйста, у меня к вам вопрос». «Это срочно? Я тороплюсь». «Срочно!» — безапелляционно заявила подруга. «Ждать не может». «Я тоже не могу ждать, Кристина». Но девушке было ровным счетом все равно, и совершенно неторопливо она спускалась верха римской аудитории к преподавательскому столу. Я шла следом. «Ян Валерьевич, завтра у фирмы какое-то мероприятие, а ведущие сотрудники не приглашены». «Ведущие сотрудники как раз приглашены». Перебарывая раздражение, сказал мужчина: "Я приглашение не получала, Кристина". Григорьев от чего-то стал часто дышать. Мужчина не мог найти себе места, потому что по-прежнему не смотрел на меня. Обратись с этим вопросом к Риме, пусть оформит тебе приглашение. Другое дело, спасибо вам, лучшего начальника и представить нельзя. Не подбросите нас до офиса. От такого напора бедный мужчина и без того смущенный откровенно демонстративной сцены еще больше растерялся. Нет, я не на работу. Хорошего дня, до свидания. До свидания, Ян Валерьевич. Попрощалась я глухо, обуравив спине мужчины дыру своим взглядом. Кристина никак не прокомментировала ситуацию, зато у нее было официальное разрешение появиться на завтрашнем мероприятии вместе со мной. Пятничный вечер должен был быть достаточно масштабным. Это был прием то ли губернатора, то ли правительства, куда пригласили представителей ведущих предприятий отрасли. Юля не дала мне никаких конкретных рекомендаций, поскольку, помимо меня, там была еще целая куча народу, на кого журналисты и важные личности обратят внимание в первую очередь. Так что от меня требовалось только прийти в подобающем образе, соблюдать этикет, нормы приличия и позировать для фотографов. Что, собственно, я и делала с самого начала, появившись на вечер едва ли не раньше всех из фирмы. Соля. Слава богу, а я-то вся испереживалась уже. «А по какому поводу переживания?» — уточнила я, подхватывая с подноса официанта бокал шампанским. «Не знаю. Тут сегодня Валера, и Ян тоже будет». «И что? Ты же не собираешься Григорьева-старшего на глазах у младшего целовать?» «Нет, конечно!» — Рима даже возмутилась, будто в моих словах не могло быть и капли правды. «Я вообще его здесь целовать не собираюсь, но волнуюсь. А это плохой знак. Видимо, влюбляюсь». Девушка схватилась за ребра, утянутые черным корсетом ее экстравагантного платья, и забрала из моих рук бокал с шампанским, чтобы опустошить его одним глотком. В просторной приемной собирались люди. С кем-то я была уже знакома, а кого-то видела впервые. Были сотрудники из нашей фирмы. Наверное, больше всего я боялась увидеть отца. Морально не была до конца готова ко встрече с ним. Однако страшилась я и появление Григорьева. Сознание предательски напоминало, как на похожий вечер неожиданно он заявился с ликой. «Если и сейчас в его компании появится какая-нибудь длинноногая модель, я этого просто так не оставлю». «Ян идет», — шепнула Римма, глядя куда-то сквозь толпу гостей. Я не сразу заметила нашего начальника. В черном классическом костюме и белоснежной рубашке он слился с присутствующими мужчинами. Но как будто что-то внутри подсказывало мне, в какую сторону смотреть. Я ощутила присутствие Григорьева в зале раньше, чем об этом сказала Рима. Когда мужчина оказался в поле зрения, сердце вдруг часто забилось, хотя я надеялась, что наконец-то смогла его контролировать. Губы пересохли, вмиг стало душно. Мне лишь казалось, что я могу контролировать ситуацию. Казалось. «Добрый вечер», — сухо поздоровался мужчина. «Прекрасно выглядите». «Спасибо, вы тоже». А соль пока не собрался весь народ, сделаем пару кадров для прессы». Как можно более равнодушно пожала плечами и, подставив бокал с шампанским на столик, последовала за Григорьевым. Журналисты сегодня работали не очень охотно. Я вообще сомневалась, что им нужны какие-то кадры, особенно меня с Григорьевым. Однако спорить было бессмысленно, и мы приняли самую стандартную позу в заранее заготовленном для этого месте у стены с эмблемами спонсоров и участников предприятия. «Скажите, пожалуйста, а слухи о вашем романе правдивы? В сети пишут, что вы вновь расстались с Анжеликой Зориной». Несколько особенно уверенных в себе и дерзких журналистов решили вступить с нами в диалог. Григорьев на мгновение, кажется, растерялся, а я только самодовольно хмыкнула и решила, что нужно непременно подлить масло в огонь. Меня и Асоль связывают исключительно рабочие отношения, а все, что говорят, является лишь выдумкой. Но с прошлого мероприятия вы сбежали вдвоем от своей на тот момент еще девушки. Такое действительно было. Я, наконец, вышла из тени, и журналисты обратили внимание на меня. Ян хотел поговорить со мной наедине, а после объясниться с Ликой. Но наша жизнь не подлежит обсуждению здесь и сейчас. Нас связывают исключительно рабочие отношения». «Чье было решение сохранить их такими?» «Обоюдное», — недовольно произнес мужчина. «На этом интервью окончено». Не слишком-то галантно Григорьев оставил меня одну и буквально испарился в толпе гостей.